Евгений Шалашов. Десятый самозванец. Авантюрно-исторический роман. Часть первая. Беглый подьячий. 7154 год от сотворения мира. 1646 год от Рождества Христова. Москва. Сухонький, как лущеная шишка, боярин сидел за длинным столом и мял листы дорогой немецкой бумаги. Не удержавшись, запустил комком в стоящего перед ним дьяка и пристукнул твердым кулачком. Из Константинополя грамотка пришла, у турок русский царевич объявился. Борис Иванович Морозов, царский дядь, какой ему покойный Михаил Федорович велел заботиться о сыне, был, почитай, главным боярином. Да что там и на Руси, и в Европе знали, кто нынче настоящий царь на Москве. Назарий Чистой, думный дьяк и глава посольского приказа, благоразумно помалкивал, а Морозов повысил голос чуть ли не до визга. «Почему ж вы, дьяки посольские, головы ученые, самозванца проспали? Или знали, да не докладывали, а? Отвечай, когда спрашивают!» Борис Иванович закашлялся, схватил стоявший на столе корец с квасом и принялся пить, словно хотел вымыть из горла гнев. «Ну, вроде выдохся», — решил дьяк и начал оправдываться. «Прости, Борис Иванович, не ведали мы самозванцы Истинно, ни сном, ни духом не ведали. Послы константинопольские, сиречь стамбульские нам не подчиняются и отписок в приказ не шлют». «Знаю, что не подчиняются», — буркнул Морозов, успокаиваясь. «Иначе другой бы разговор был, не то что с шапкой бобровой, а с головой бы распростился». — Ладно, садись, — смилостивился боярин. Назарий Петрович с опаской присел на краюшек тяжелого табурета. — Так вот, думный дьяк чистой, — продолжил между тем боярин Морозов. — Должен ты сего самозванца сыскать и к нам доставить. — Что за самозванец-то? — осторожно спросил дьяк. — Кто таков-то? — Ну, если б я знал, — фыркнул боярин, поправляя высокую шапку. «Посланник князь Телепнев пишет, что зовется Иоанном Каразейским-Шуйским». «А точно самозванец-то?» – осторожно поинтересовался диак. «Вдруг, да?» «Не вдруг, а точно!» – прикрикнул Морозов. «Не было у царя Василия сыновей, точно тебе говорю. Было у него от жены две девки, да обе во младенчестве померли. Да и молод, чтобы сыном Шуйского-то быть!» — Князь Телепнёв сам того вора ловить не пытался? — деловито спросил Назарий Петрович. — Ну как же, пытался, только... — развёл боярин руками. — Разве же они выдадут им басурманам на руку, чтобы новая смута у нас завелась? — А может, — подумав, предложил Диак, — подкупить кого? Из тех же турок али татар дело не хитрое. Ну а разве нашего беглого варья в Османской империи мало? Там же такие есть, что за полушку родную мать удушат. Вот ежели серебра не жалеть, то и нового самозванца прирежут. Ну а чтобы не обманули, так пообещать, что ежели, мол, головушку-то сюда привезут, так и вовсе награда царская будет. Но это как уж пойдет, помотал головой Борис Иванович. Для начала узнай, кто таков самозванец-то этот, а не то государь-то спросит, что я отвечу. Телепнев даже имени настоящего узнать не смог. Как узнаешь, так и ловить-то легче будет. Вот забери все отписки от послов всех приказных хамутай. И с Богом, заключил боярин, провожая Дьяка. Вернувшись в приказ, Дьяк для начала просмотрел бумаги, скопившиеся на столе. Самозванец самозванцем, но ежели есть дело, что требуется выполнить немедле, то самозванец обождёт. «Ждал чай с год, так лишний час не помеха, не убежит». Обнаружив, что стол с ножками, как у индийского элефанта, завален лишь грамотками, что могут полежать день-другой, а то и неделю, Назарий Петрович немного успокоился. Выглянув за дверь, крикнул «Я обеда-то сегодня дождусь!» Было слышно, как с рундучка, стоявшего в сенях, упал проснувшийся гринька Каташихин, молодший приказной, Должны следить за порядком добегать да в харчевню дак ведь ничего еще не принесено сунул гринька в дверной проем опухшую от снаружу я ж думал что ты назарий петрович позже приедешь сон мне тут давеча приснился что к батюшке царю тебя вызывали за наградой великой вот стало быть принялся рассказывать подьячий а у самого по морде было видно только что все придумал приходишь ты к государю великому «Достановишься да впереди бояр да окольничьих, а царь-батюшка тебе и говорит, «Жалую тебя, слуга мой верный Назарий, чином думного дворянина!» И выносит тебе бояре шапку песцовую, и сам боярин Морозов возлагает батюшка Дьяк на головушку твою». В другое время Дьяк с интересом послушал бы Гринькино вранье, но сегодня было не до того, да и брюхо начинало подводить. Чистой хмуро посмотрел на подьячьего, раздумывая, то ли на двор отправить с приказными мужиками дрова рубить, то ли сразу в конюшню навоз убирать. «Э, «Не извольте беспокоиться», — переменился в лице Каташихин. «Сейчас в харчевню сгоняю». «Я тебя в приказ-то почему взял?» — задушевно сказал дьяк, глядя в глаза непутевому приказному. «Взял, потому что батька твой на коленках ползал, просил к делу дурня представить а дурень то что даже перое может очинить совсем уже и страх и совесть потерял видел же что дья приехал а время обеденное и что сообразить не мог лень то матушка вперед тебя родилась может к батьке тебя отправить обратно приказной мелко затрясся знал паразит что ежели разозлившийся дья отправит его к батьке старому дворянинуташихину имевшему и без того троих сыновей, перебивавшихся с хлеба на квас в захудалых имениях, будет худо. На него земли у отца не хватит. Тогда останется только подаваться в стрельцы. Либо плюнуть на гордость и честь дворянскую, идти к кому-нибудь в холопы. Ну, можно еще в монастырь или на дорогу с кистенем. А в приказных гринька худобедно имел ежегодно 3 рубля. На хлеб, квас, Да на одежду хватало. Ну, перепадало еще и праздничных, да наградных, хотя этих нечасто. Мог бы, конечно же, давным-давно получать и больше, только был парень глуп, как баран. Чистое из уважения к отцу не гнал дурня, определив его в личное посыльное. Ну, грамотку там из приказов приказ доставить, да обед из харчевни для боярина притащить. Ума у парня хватало. Ну, а еще врать он умел, как сивый мерин. «Назарий Петрович», — возопил Гринька, бухаясь на колени, — «прости меня, дурака! Прикажи лучше в батаге меня бить, без жалости, но к батьке не отправляй!» «Ладно», — вздохнул Дьяк, — «к батьке погожу отправлять, но», — нахмурил он бровь, «из молодших подьячих переведу я тебя обратно в неверстанные песцы!» «Назарий Петрович, да я сейчас, мигом!» Радостно возопил гринька, срываясь с места. «Стой!» — рыкнул чистой, а когда тот встал, как вкопанный, сказал. «Судочки-то небось грязью да паутиной поросли? Так ты, лодырь, их так в харчевню-то и понесешь? А там кто же их мыть будет? Так ведь и плюхнут прямо в грязное. Нет уж, всю посуду намоешь, да залой надраешь, а опосля мне покажешь. Понял? Ого!» Радостно завыл лодырь, срываясь с места. «От дурень!» – беззлобно сказал дьяк вслед Каташихину. А когда Гринька гордо предъявил начищенное до блеска медные сутки, Назарий Петрович остался доволен и вроде бы простил. «На-ка!» протянул дьяк копеечку. «Возьмешь сегодня щи да каши на троих. Да скажешь Ерофею Ивановичу да Унковскому Ваське, чтобы на обед ко мне шли». Приглашенные к столу понимали, что дьяк их зовет не на особливый пир, а потому что есть срочное дело. Дьяк посольского приказа Ерофей Иванов, коего все, кроме начальника, звали Алмазом, послал домой Татарченко предупредить жену, чтобы обедать не ждала, и послала бы чего-нибудь к столу. но ну, а та и расстаралась рыбными пирогами, да каши с черносливом. День-то постный, Унковский старший подьячий был вдовцом и потому приволок к столу копченого леща и квас помолившись все трое принялись за постные щи принесенная гринькой поварню бы завести что мы все по харчевням да по трактирам как стрельцы холостые раздумчиво сказал думный дьяк, отодвигая пустую миску неплохо бы согласился унковский а ерофей алмаз которому было все равно промолчал от каши с черносливом Дьяк решил отказаться, зато пирога со ситром отведал с удовольствием. — Мастерица, супруга-то у тебя! — похвалил Чистой, на что Иванов горделиво кивнул. — Только ежели поварню-то заводить, так ведь и место под нее нужно, — отметил Лунковский, обдирая леща. — Это ж тогда пристройку надо б наделать. — И повара брать, и мужиков кухонных! — согласился начальник приказа, запивая обед квасом. а для Васьки повариху погрудасти, — хохотнул Алмаз Иванович. По мне так лучше позадасти, — не стал спорить Унковский, вдовствовавший уже второй год. но «Ну, приказной люд, ерунды не болтать, — с нарочитой строгостью насупился Дьяк. День-то скоромный, а вы? Подчиненные притворно притихли, а Назарий Петрович продолжил рассуждать о поварне. Ну, надо бы все обдумать да обсчитать, а там уж и решать. «Челобитную государю подавать или нет? Даст боярин Морозов денег, тогда можно. но ну, а ежели не даст?» «Ну да ладно», — заключил он, — «поварня от нас не уйдет. Жили мы как-то без нее и еще проживем». «Дело, стало быть, спешное есть», — вздохнул Алмаз Иванович. «Ну, может, не столько спешное, сколько важное», — кивнул Чистой, вытирая руки рушником. «Помолимся да поговорим». Поблагодарив Господа за трапезу, крикнули Гришку, чтобы тот убрал со стола. А после того, как Каташихин сгреб всю посуду и протер столешницу, посольские чины принялись за дело. Бумаги, присланные из Константинополя-Стамбула, читались вслух самим диакам, а потом перечитывались на особицу. «Не густо примет-то накопал, не густо!» – вздохнул Назарий Петрович. «Лет, может, под тридцать, а может, чуть поболе Волос чёрен, лицо продолговатое. Хм, нет бы шрамы какие там на теле, или пятна там родинки, как искать-то будем? Алмаз Иванович читал грамотки более вдумчиво, посему первым нашёл кое-какую зацепочку. А вот Назарий Петрович, пишет Телепнёв, что переводчик при посольстве Зульфика Рога сказал, что сей самозванец по-турецки говорит чисто, но так, будто татарский язык вначале учил. И вот еще. Хвастал он и самозванец, что в Польше бывал, и язык польский разумеет. И обронил еще в беседе, что Москву хорошо знает. Ну и что? Пожал плечами чистой. Ну, знает. И что с того, что знает-то? Чем нам это помочь-то сможет? Так подумать нужно, чем, задумался Иванов. Может, прикинуть, кто у нас такой умный-то может быть? Кто же он таков-то, Иоанн Васильевич Каразейский-Шуйский? «Ну так где тут за цепочка-то?» — хмуро сказал начальник приказа. «Ну то, что не шуйский, понятно. А Иван? Иванов-то у нас пруд-пруди. А может, имя-то совсем другое? Из княжат или из детей боярских? Но из этих-то вряд ли. Телепнев бы узнал». «Может, из купцов?» — предположил Унковский. «Купцы-то могут и языки хорошо знать. Как считаешь, Алмаз Иванович?» «Может». Согласился приказной дьяк Иванов, который и сам был из московских гостинодворцев. «Только не припомню такого!» Алмаз Иванов задумался. Не упомнив, кто из знакомцев мог бы подойти под описание вора, покачал головой. «Может, из приказных?» – предположил Унковский. «Из приказных?» – недоверчиво переспросил Назарий Петрович. «Много ли приказных, чтобы по-татарски, по-турецки, да по-польски говорить умели?» «Ну, по-татарски положим», — принялся рассуждать думный диак. «Многие знают да понимают, а по-польски тоже есть такие. А так, чтобы сразу до три языка, наш, ежели приказ взять, так и то не более пяти-шести человек наберем. Грамотный да и наземную речь знающий. Вот я таких за двадцать лет службы не упомню». А Костка Конюхов вспомнил вдруг Алмаз Иванович. «Умнейший головы мужик был». Хоть и пьяница. Все грамотки, хоть русские, хоть и наземные, читал, как псалтырь. Пропал он. Не то три, не то четыре года назад. «Да нет», — покачал головой чистой, — «не костка это. Тому, сколько помню, и лет-то уже к полста, да и приметы другие. Длинный он, сутулый, да и волос не чёрный. Он, помнится, весь уж седой был. Вроде бы спился, да помер. А так светлоголовушка была. Васята. «А ты что скажешь?» «А что сказать?» – переспросил Унковский, которому было не впервые работать гончим псом посольского приказа. «Среди беглых приказных надо искать. Сейчас возьму молодших подьячих, да по приказам разошлю. Поспрашают, списки составят, всех, кто без вести пропал, а в бега подался. Потом приметы их сверять будем. А вот Алмазу Ивановичу в разбойный бы приказ сходить. Пусть приказные тамошние посмотрят. нет ли у них кого в розыске с такими вот приметами мне то могут и не сказать ну чует мой нос что что нибудь да там должно быть такое такое любопытственное может где нибудь да и всплывет рыбка то наша ну нашли чего с надеждой посмотрел чистой на вошедших в палату дьяка иванова и старшего подьячего лунковского вроде бы неопределенно ответствовал лунковский вытаскивая из-за пазухи несколько грамоток. «Ну, садитесь, до да толком разъясните», — осерчал Дьяк. «Почитает, цельную неделю по приказам лазили. Так не тяните кота за хвост. Меня же Нонича Боярин грозился к царю отвести чтобы о деле потолковать». «Алмаз Иванович, ты начнешь, а я?» — почтительно спросил Унковский. «Ну, давай я вначале скажу, а ты продолжишь», — предложил Иванов. Пришел, значит, я в приказ разбойный, да попросил, чтобы рассказали. Не было ли каких-нибудь с приказными происшествий? Может, пропадал кто? Может, убили? Вначале-то они поворчали, мол, такого на Москве пруд-пруди. Но где же им всех приказных упомнить? Каждый год бегут, кто в Литву, кто на Дон, да на Запорожье. А уж мертвыми-то каждый месяц одного другого находят. А я им тут примет это и обсказал. старший подьячий сразу тут вспомнил, что был у них мужик с такими приметами. Только вроде погиб мужик-то. Года три назад пожар на Тверской случился. Может, помнишь, Назар Петрович? «Но «Ну где же мне все пожары-то на Москве упомнить?» Буркнул было дьяк, но тут же спохватился. «Постой, постой. Это не тот ли пожар, когда дом шведского посланника едва не сгорел? Еле-еле отстояли. Ну и что же?» А вот разбойный приказ, когда сыск по пожару чинил, обнаружил, что начался он с дома Тимошки Акундинова. Уголье да бревна горелые разобрали, да там труп нашли. Он хотя и горелый весь, но видно, что бабий. Соседи по одежи да жуковиньям опознали, что труп тот супружницы Тимошкиной Таньки. Ну а Тимошкино-то тело нигде не нашли. А в доме, окраня Акундиновых, жил еще Костка Конюхов. так вот «Конюхов-то тоже куда-то делся. Смекаешь, господин Дьяк?» «Конюхов?» – заинтересовался думный Дьяк, припоминая, что разговор о Коске-Конюхове и его знании иноземных языков у них уже был. «Хм, а Тимошка, что за гусь?» «Мужик, говорят, грамотный, родом из Вологды, стрелецкий сын. Отец его, демита Акундинов, во дворе у владыки Вологодского и Великопермского жил». но ну, а за сына Демидова владыка свою внучку, что крестницей у боярина Ивана Патрикеева была, замуж отдал. Приданное хорошее дал, да и самого Тимоху к Патрикееву в службу отдал. Патрикеев до того, как в новую четверть сесть, до да боярином стать, в Вологде при воеводе Лыкове служил. Ну а сам князь Лыков Тимоху грамоти-то и обучал. «Лыков, Лыков», задумался Чистой. «Если тот, что в Вологде в воеводах был, князь Михайло, а князь Михайло, помнится, греческий да латынь хорошо знал, а ежели он окундиного грамоте обучал, то мог и языкам иноземным обучать. Как мыслишь?» Цепкая память да прежний опыт помогали чистому держать в уме сказки едва ли не на всех служилых людей российского царства. «А я об этом и не знал», — уважительно посмотрел Алмаз Иванович на начальника. «У тебя, Назарий Петрович, не голова, а дума боярская». «А я-то решил, что это Конюхов мог его татарскому до да польскому обучить». «Так ведь одно другому не мешает?» — хмыкнул польщенный диак. «Он ведь мог и у Лыкова поучиться, да и у Конюхова чего-нибудь перенять. Парень-то сам сказывал толковый. А что там еще про пожар-то? Может, они с Косткой бабу убили, да вбегай и пустились. Только зачем?» «Ну, точно-то сказать нельзя», — поднял плечи Иванов. «Но дело-то еще вот в чем. В разбойном-то приказе, по-первых, разыскные листы никуда не рассылали. Ну а вдруг и сам тимохов в пожаре погиб? Тело-то ведь могли и не найти. Убил он свою бабу или нет, никто не знает. Но вот в приказе разбойном Васька Шпилькин служит. Его-то на месте сейчас нет, но говорят, что у васьки на Тимоху вот такой зуб». что взял как-то Акундинов у его бабы ожерелье, да зажилил. Ну а еще соседи Тимохины видели, как два воза добра из дома увозили. По виду скупщики краденого везли. А люди-то сказали, что в доме-то все, что было, приданное Танькино. Назар Чистой был умным человеком, посему долго раздумывать не стал. Приданное знатное прокутил, а ожерелье зажилил. «Видимо, для чего-то деньги ему нужны были. Смекаешь, для чего?» «Да кто его знает? Я ведь еще узнал, что Тимошка-то в приказе новой чете служил. Ну, а в новую чете Василий ходил». Унковский, что слушал старших, не перебивая, почтительно кивнул. «Узнал я, что Акундинов сто рублей в приказе получил, да деньги в казну не вернул. Расписочка его лежит. А казначей, что лишние деньги выдал, Платит теперь все сполна из собственного жалования. Боярин Патрикеев, как косточки до да крестные увидел, то заплакал, да в разбойный приказ пошел. «Ловите, мол, убивца!» А приказные тамошние говорят. «А где видаки что зрели, как Тимошка бабу-то свою убивал?» Ну, Патрикеев полаял, да и отступился. Решили, что грамотки сыскные отправят на Агундинова, как на Татя, что деньги в казне украл. Ну а коли сыщут его, тогда можно и спросить, убивал он жену-то, али нет. Может, от какого воеводы и отписки есть. Только на память не вспомнят, а искать долго. Я там человечка посадил. Пусть все подряд смотрит, вдруг до чего найдет. Списки с листов разыскных на Тате остались. Приметы? Приметы все схожи. Роста среднего, волос черен, губа оттопырена. Ну еще, когда он на Москве жил, то бороду носил. Ну, бороду с усами сбрить недолго. Я еще с народом потолковал, кто Тимошку знал. Говорят точно его приметы. «Стало быть, самозванец, Тимошка Акундинов и есть», утвердительно заметил думный диак. «Может, он еще тогда воровство-то измыслил? Чтобы сыном-то царя назваться, деньги немалые надо иметь. И скажи-ка, родня у Тимошки есть?» «Сын у него есть, Сергунька», — кивнул Лунковский. «На Москве живет у приятеля Тимошкинова, Ивана Пескова». «Был я у Пескова-то». Тот рассказал, что мальчонка к нему прибежал перед самым пожаром. Сказал, что батька да матка ругаются сильно. Иван-то баял, что боярин Патрикеев хочет мальчонку к себе во двор взять, вроде на воспитание. но ну, а пока он к дичку бегает, грамоте обучается. Вроде говорят, еще и мать Акундинова жива». «Ну что же», — повеселел Чистой, — «одну задачу, что боярин задал, решили. Стало быть, он и самозванец, Тимошка Акундинов». «Ну ты, Ерофей Иванович, еще под ячих-то в Вологду пошли. Пусть мать его отыщут, да в Москву привезут. И грамотки сыскные всем воеводам да посланникам надо отослать, чтобы Акундинова ловили. Но это уже царю-батюшке да Морозову надо докладывать, чтобы они сами приказали, вернее будет».